Самый хитрый деятельность Семена Дежнева Служилый человек Семен Дежнев совершил великое географическое открытие. Но в личности и судьбе Дежнева нет ничего исключительного. Дежнев не герой и не титан духа. Его обыденность и приземленность словно поясняют, что подвигом была сама жизнь русских первопроходцев. Дежнев родился в Великом Устюге в 1605 году. Лет в 20 или 25, как и многие устюжане, он отправился за удачей в Сибирь. Поверстался в казаки в Тобольске, потом перешел в Енисейск, а в 1638 году в Якутск. Обзавелся хозяйством и женился на якутской красавице Абакаяде Сючу. У них родился сын любим. По приказу воеводы Дежнев собирал ясак на дальних реках на Яне, Алазее и Индигерке. Сражался с тунгусами, и юкагерами – неясачными непослушниками. Стал начальником Нижнеколымского зимовья. По северным острогам и зимовьям якутского воеводства ползли слухи о том, что где-то на востоке есть река Анадырь. Соболей там неисчислимо, а при устье в океан уходит валунная осыпь корга, на которой живут тысячи моржей. Опасность заключалась в том, что тундра между Колымой и Анадырем Принадлежало воинственным Чукчам. Чукчи не пропустили бы русских, и проще было обогнуть их злую страну морем. Дежнёв вступил в товарищество, которое снарядило шесть кочей. В 1648 году флотилия вышла в Ледовитый океан. Три суденышка почему-то отделились и отправились каким-то своим путем, а три других поплыли вдоль берегов Чукотки. Памятники Дежнёву разделены тысячами километров. Самый западный установлен в Великом Устюге в 1972 году, а самый восточный был построен в 1956 году в окрестностях чукотского поселка УЛН на скалах мыса Дежнёва. Это маяк, четырехгранная башня высотой 16 метров, в нижней части которой стоит бронзовый бюст землепроходца. Ветер надувал паруса, и через месяц мореходы увидели скалистый и высокий необходимый нос, то есть мыс, который нельзя обойти. Сейчас он называется мысом Дежнёва. За носом море укатывалось к югу. Это был пролив. Сейчас он называется Беринговым. Кочи свернули в пролив, однако началась буря. Она раскидала русские суда в разные стороны. Один коч разбился о скалы и погиб. Другой коч, его вел казак Федот Попов, унесло неведомо куда. А коч Дежнёва, помотав, выбросила на берег. Десять недель со товарищи, голодая, упрямо брели на полудень к Анадырю. До цели добралось только двенадцать человек. Они построили крепкое зимовье, будущий Анадырский острог, и принялись собирать ясак с юкагеров. В 1650 году к зимовью Дежнёва пешком пробились казаки с Колымы. Связь с Большой землей была восстановлена. Дежнёва избрали начальником поселения, и на Анадыре он прожил еще 12 лет. В 1662 году он наконец-то вернулся в Якутск и привез почти 300 пудов моржового клыка на сумму 17 340 рублей. Увы, никто тогда не понял, что Дежнев нашел конец Евразии. Пролив, отделяющий Евразию от Америки. Дежнев и сам этого не понял. Русские не решились использовать пролив для сообщения с Анадырем. Бешеные воды ненадежно. И о проливе забыли. Его значение оценит лишь Витус Беринг, который пройдет этим путем через 80 лет после Дежнева в 1728 году. А Дежнев продолжал службу, как и прежде. Видимо, он был человеком не только отважным, но и добродушным. Конечно, Дежнёв немало сражался с народцами и раз десять был ранен в схватках, но больше его ценили за умение договариваться с товарищами, с начальством, с инородцами По всей вероятности, Семён Дежнёв попросту был изрядным хитрованом. Женой Семёна Дежнёва была якутка Абакань, Абакаяда Сючу. Верная Абакаяда ждала мужа в Якутске все годы, которые Дежнёв провел на Анадыре, но, видимо, так и не дождалась. Ее преданность превратилась в легенду Якутии, а любим Дежнёв, сын Семена и Абакаяды, тоже стал землепроходцем. Он считается первым «сахаляром», то есть сразу и русским, и якутом. Служилым людям часто задерживали жалования, потому что у местных воевод не было денег. Самым верным способом получить заработанное была поездка в Москву. Надо самолично бить челом главному дьяку сибирского приказа или царю-батюшке. А за время анадерской эпопеи казна задолжала Дежнёву 126 рублей 20 копеек – огромные деньги. И якутский воевода с пушным караваном отправил в столицу Семена Дежнева. В Москву он прибыл в 1664 году. Но жалование деньгами ему выдали только на треть, а остальное сукном, мол, сам загонишь кому-нибудь в Якутске. А за моржовую кость, которую он привез на продажу, заплатили второсортными соболями. Пришлось сбывать их в Москве и по дешевке. Дежнёв решил отыграться. Вместе с напарником Иваном Ярастовым он должен был доставить в Якутск жалование служилам – три тысячи рублей. А Дежнёв и Ярастов на тысячу рублей – Самовольно купили того же сукна, чтобы в Якутске этот товар выдали служил им в счет жалования, но по высоким сибирским ценам, а разница между якутской и московской ценой попала бы в карман прохиндеем. Трюк не прокатил. Ерастову прописали Батагов, а вот Дежнев, умеющий договариваться, как-то отвертелся от возмездия. Еще понемногу он послужил на реках Оланек, Яна и Вилюй, однако ему уже перевалило за шестьдесят. и пора было подумать о спокойной старости. Дежнёв ухитрился опять втереться в доверие к якутскому воеводе, и в 1671 году тот вновь отправил его в Москву с пушным караваном. Теперь Семён Иванович надеялся только на свою изворотливость. Караван Дежнёва двигался мешкотно и оплошно. В долгой дороге Дежнёв срезал печати на тюках с пушниной и подменил меха. Себе взял хорошие казенные шкурки, а в тюки пихнул свои худые соболи и недособоли драные и без хвостов. Чтобы уловка не раскрылась, Дежнев подмочил грузы. Вероятно, что и служители таможен приняли от него на лапу, потому что пропускали его дальше с Богом, они не зажали под стражу за запоруху. Хотя и видели, что мешки подрались и попортились, и в них явно хожено. Вину за ущерб свалили на дожди и на мышей. Дежнев благополучно сдал порученные ему товары в казну, претензий к нему не имелось, и Дежнев исчез в Москве. Служилые люди выходили в отставку после шестидесяти, и благополучие в Сибири им не светило. Тощая корова, хромая лошадь, неурожайное поле и труд от зари до зари. Разве это безбедная жизнь? В Москве проще, сытнее, и премудрый Семен Дежнев, сжульничав в казённом караване, подготовил себе теплое местечко для последних лет. Умер он вроде бы в 1673 году. Житейская история даже трогательная в своей беззлобной хитрости. Но над ее бытовым простодушием возвышается громада великого открытия.